Глава 33. Савелий. Савелий Игнатович, Василису я забрала. За Ваней позже тоже заехать? Совещание заканчивается аккурат к звонку Дарины. Так что я беру трубку и выхожу из конференц-зала. Нет, Дарина... «Вези Василису сразу в кафе спорткомплекса. Ваньку я заберу сам». Мне хочется посмотреть на тренировку сына, но он возобновил их только как несколько месяцев назад, когда врачи разрешили ему такие нагрузки. Так что пока посещать мне лед запрещал. Я видел, что хоккей для него значит, гораздо больше, чем для меня. Так что не настаивал. Ваня весь в меня и не любит показывать промежуточные результаты. Так что на трибуны не пустит меня до тех пор, пока сам не будет доволен своими успехами. Дарина с Василисой Уже успели заказать еду к моему приезду себе по коктейлю, а мне — американо. Так что я лишний раз убеждаюсь, что не зря выбрал Дарину себе в помощнице. Она практически незаменима и отлично ладит с детьми, не отказывается присмотреть за ними, когда меня срочно вызывают на объект в случае форс-мажора. Так что и в этот раз ее помощь как нельзя кстати. Савелий Игнатович говорит спустя несколько минут Дарина и кидает взгляд на Василису, как только я поднимаю голову. Разговор не для детских ушей. «Можно мороженое?» – спрашивает дочь, не уловив напряженную паузу. Я даю ей карту, и она отходит к кассе, которая находится на достаточном расстоянии, чтобы она не могла нас услышать. «Что случилось?» Звонила Арина Абрамовна. «Требовала, чтобы вы лично с ней поговорили». «Я морщусь, услышав знакомое имя, которое хотел бы стереть из памяти навсегда. Но когда у тебя есть обязательства, это не прокатит». «Что хотела?» «Не сомневаюсь в ответе, но не мог не задать этот вопрос». Думал, может, помощница сможет удивить. Денег? Иначе грозилось требовать их от вашей бывшей жены. С тех пор, как арестовали ее отца и дочь, жизнь в городе стала для нее невозможной. И она неожиданно для всех уехала в Сибирь, куда по этапу отправили Сергея. Препятствовать я не стал, но сына увести не позволил. Близки мы с ним не были, а когда я узнал про Сергея и начал сомневаться в своем отцовстве, это не способствовало нашему сближению. Тест ДНК смысла не имел, Ведь мы с Сергеем были близнецами, и тест показал бы одинаковые проценты, даже если бы именно он был отцом ребенка. Троюродная тетка, живущая в пригороде, согласилась воспитать мальчика, так что я исправно перечислял ей деньги на содержание, чтобы они ни в чем не нуждались но видеть его не мог. Он напоминал мне об искалеченном прошлом. Слабак, не способный взглянуть правде в лицо. Я понимал, что виноват сам, но пересилить себя не мог. Все эти годы приходится платить и Арине, чтобы сидела тихо, и не трогала мою семью. Но в последние месяцы ее аппетиты растут, а наглость не знает границ. «Скажи, что я сам с ней свяжусь», говорю ожидающей Дарине и замолкаю, когда Василиса возвращается за столик. Репутация, испорченная Войновым, Возвращается не сразу, но мне удается сохранить бизнес и остаться на плаву, да еще и монополистом. Так что финансы позволяют без ущерба для себя отстегивать арене внушительные суммы. Ее поведение не вызывает уважения. Более чем уверен, что Нина никогда не согласилась бы отказаться от детей ради содержания. И как я мог в свое время повестись на Обскую и даже помыслить уйти из семьи? Присытившимся ублюдком был, стоило это уже признать. А теперь приходится... Пожинать плоды своей глупости. Стараюсь забыть о барине на время, чтобы спокойно провести время с детьми. Так что, когда Ваня выходит с тренировки, никаких посторонних мыслей в голове уже нет. Дарина идет с нами, хотя я даю ей на сегодня отгул. Дети не против, так что я не настаиваю, чтобы она ехала домой. Мне нравится с детьми время проводить, Савелий Игнатович, а дома меня даже кошка не ждет. Я ее отвезла к родителям в деревню. С моей работой боюсь уморить ее голодом. Дарина пожимает плечами, но я стараюсь, не развивать личные темы, чтобы не сокращать между нами дистанцию. «А как ее зовут?» — интересуются дети, мечтавшие о кошке. «Но у Василисы аллергия, так что ни о какой кошке и речи быть не может. Помощница отлично ладит с детьми, но пока я наблюдаю за ними... Вдруг понимаю, что в последнее время она слишком сблизилась с ними, и мне это не нравится. Уже как пять лет в моей компании жесткое правило. Никаких близких контактов с подчиненными. Только работа и ничего больше. Вот только настолько был погружен в дела что сам не заметил, как просьбы Дарине переросли в то, что она стала слишком плотно общаться с Васей и Ваней, и даже знала о них порой больше, чем я сам. Я же настолько привык к ее незаменимости, что сам не заметил, как позволил ей приблизиться к своей семье Ближе, чем кому бы то ни было другому. «А давайте все вместе сфотографируемся!» Вдруг предлагает дочка, когда мы оказываемся у вольера с семейством жирафов. И сама просит одну из посетительниц сделать наше совместное фото. «Вы такая красивая пара!» Дочка вся в маму. Улыбается женщина, отдает телефон и ведет своего внука дальше. Воцарилась неловкая пауза, как мне кажется. Но дети не придают этому значения и бегут дальше, как всегда, споря о чем-то. А вот мы с Дариной идем бок о бок. Она молчит никак не реагируя на неуместный комментарий, и я выдыхаю. Показалось, что я перешел черту и не заметил, как позволил помощнице влюбиться в себя. Но, судя по ее спокойному взгляду, она восприняла чужой комментарий как шутку. «Неужели я ошибся?» И она просто выполняет свой рабочий долг. А с нами сейчас гуляет, потому что и правда, дома ей нечего делать, и никто ее не ждет. После зоопарка мы все вместе ужинаем в ресторане, но с завтрашнего дня я решаю сократить общение Дарины с детьми и перестать нагружать ее делами личного характера. Наше общение перешло за рамки деловых отношений, и лучше прекратить это сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Район, в котором она живет, не внушает мне доверия. Поэтому... Я закрываю детей в машине, поставив ее на сигнализацию, и провожаю Дарину до квартиры. Но когда хочу уйти, вдруг происходит то, чего я опасался. «Сав, я так больше не могу», — шепчет она вдруг, когда мы оказываемся на лестнице между вторым и третьим этажом. «Дарина, да, не нужно!» Выдыхаю я разочарованно и понимаю, что нас сейчас ждет непростой разговор. Расставить все точки над «и». Глупая девчонка никогда не была... Иначе бы я и не взял ее к себе на работу, еще и своей помощницей. На ее лице мелькает разочарование, но она довольно быстро берет себя в руки. Отлично управляется со своими эмоциями. Качество, присущее не каждой женщине. Простите, Савелий Игнатович. «Я просто подумала, что вы впустили меня в свой личный круг», — говорит она тихо и опускает взгляд, а я чувствую вину. «Сам виноват ведь, что позволил ей думать, что у нас может быть что-то большее. Не стоило вообще ее держать близко к себе». Она ведь молодая девчонка, не имеющая отношений, а я успешный мужик при деньгах. Не мудрено, что она замечталась о большем. Как-то мелькнуло желание позволить себе лишнее, ведь я не железный, но быстро присёк эти мысли, напоминая себе, чем все закончилось. В прошлый раз. Вот только если тогда я был нетрезв, то в этот раз отдавал себе полный отчет в своих действиях. А больше глупостей творить я не собирался. Дарина, завтра тебя назначат в юридический отдел, так что передашь свои полномочия. Другому сотруднику. Имя напишу утром. Давай сделаем вид, что сегодняшнего разговора у нас не было. Ты отличный работник, которого я не хотел бы уступать конкурентам. Так что я надеюсь, что обидно меня ты держать не будешь. Нет, конечно, нет. Качает она поспешно головой, но взгляда не поднимает. Судя по дрожащему голосу, она готова расплакаться, но утешить ее я не могу. Нам нужно держать дистанцию. Убедившись, что она зашла в квартиру, я быстро спускаюсь, завожу машину, И даю по газам. «А Дарина пойдет с нами завтра в аквапарк?» Вдруг интересуется Василиса. Что-то в ее тоне кажется мне странным. Но я не зацикливаюсь, списав это на собственное расстройство, что приходится лишаться хорошей помощницы из-за личных мотивов. «Нет, у нее дела», — коротко отвечаю я, но от необходимости объясняться с детьми меня спасает телефонный звонок. Не глядя, с облегчением отвечаю. «Как дети, Савелий?» — звучит по ту сторону голос Нины. И я едва не жму по тормозам от удивления. Она редко звонит мне, только по важным вопросам. «Все хорошо, Нин. Что-то случилось?» Я смотрю в зеркало заднего вида, наблюдая за переглядывающимися детьми, и прищуриваюсь. Чую, что они что-то задумали, но раскусить их пока не могу. Нет, просто я хотела тебя попросить кое о чем. Дети могут остаться ночевать у тебя и завтра. Завтра? А в чем дело? Настороженно спрашиваю я. Нина подозрительно молчит, а затем сглатывает и говорит то, что вызывает у меня. Гнев. У меня свидание. Больше ничего она не добавляет, но все и без слов понятно. Свидание с продолжением. Иначе просить меня посидеть с детьми смысла нет. Первым порывом хочется отказать ей в просьбе. Но я стискиваю челюсти и соглашаюсь. Хорошо. Удачного вечера. Всю оставшуюся дорогу до дома я еле сдерживаю злость, но держу себя в руках ради детей. Не имею права на эти эмоции, но ничего не могу поделать с этим грёбаным чувством, собственничества. Все эти годы Нина была одна, и я мог обманывать себя, что когда-нибудь может быть, мы будем вместе снова. А теперь, когда она живет дальше и устраивает свою личную жизнь, со всей ясностью осознаю, что время не стоит на месте. И рано или поздно Нина найдет себе мужика, выйдет за него замуж, и моим фантазиям о воссоединении семьи придется забыть даже в мечтах. «Это мама была?» — спрашивает Ваня. И я киваю, — не в силах пока сказать что-то внятно и спокойно. Да, у нее завтра дела, так что вы останетесь у меня с ночевкой еще один день. Дети на удивление молчат и перешептываются о чем-то. Но сегодня мне не до их секретов. Так что, когда мы приезжаем домой, я иду в кабинет и там выплескиваю гнев на боксерскую грушу. Но, сбросив напряжение, все равно не могу успокоиться, хожу из угла в угол, словно раненый зверь. Черт! рычу я в конце концов и пишу начальнику СБ чтобы выслал мне всю информацию на нового мужика Нины. Всю мою семью круглосуточно охраняют, но раньше я не позволял себе интересоваться подробностями ее жизни. А теперь, когда на горизонте маячит соперник, у меня падает забрала. Я не имею права претендовать на Нину, но имею право знать, кто крутится рядом с моими детьми.